Татьяна Грац. Спящая писательница. От автора. Дорогие читатели, должна вас предупредить, что эта история написана в стиле «А почему бы и нет». Рекомендую не относиться к ее содержанию чересчур серьезно, расслабиться и получить удовольствие от прочтения. Ну или просто предлагаю вам провести один вечерок в моей бредовой компании. С любовью, Татьяна Грац.